На следующий день, когда они проезжали луг, Дон Кихот заметил несколько сокольников и охотников. Посреди их находилась дама, молодая, и прекрасная, в великолепном длинном платье, сидевшая на белом коне. Она держала на руке сокола. Почести и уважение ей оказываемые показывали, что она была высокого звания и повелевала всеми охотниками. «Друг мой Санчо!» сказал наш рыцарь, — ступай приветствовать от моего имени даму, сидящую на белом коне. Скажи ей, что львиный рыцарь просит у нее дозволений лично засвидетельствовать свое почтение. Берегись в особенности наделать глупостей, старайся как можно лучше исполнить мое поручение и не вмешивай пословец в речь, которую будешь говорить» не бойтесь вам не найти посланника лучше меня отвечал санчо не опасайтесь чтобы я стал говорить пословицами я знаю какая речь кому прилично и за красным словечком в лес не погонюсь голь бедна на деньги богата на выдумки хоть кафтан на мне серда ума волк не съел и я так же хорошо исполню обязанность посланца как и оруженосца при этих словах Он пустил осла своего рысью, подъехал к охотникам, приблизился к наезднице, слез с осла и, став на колено, сказал. «Знатная и великомощная государыня, Я называюсь Санчо Пансой и служу оруженосцем у львиного рыцаря, которого вы изволите видеть вон там. Господин мой, называвшийся прежде рыцарем печального образа, Послал меня доложить, что он весьма бы желал предложить вам и вашей птице свои услуги. Для этого он просит о дозволении представиться вашей светлости. «Любезный оруженосец», — отвечал ему дама, — «вы превосходно исполняете данные вам поручения. Встаньте, благородный друг, верный спутник рыцаря печального образа, которого слава и подвиги мне совершенно известны». «И скажите вашему господину, что герцог, мой супруг, и я будем чрезвычайно рады принять его в нашем замке, который недалеко отсюда». Санчо, чрезвычайно обрадованный столь приятным ответом, поспешил передать его господину своему. Дон Кихот, выслушав его, выпрямляется на седле, утверждается на стременах, поднимает забрало шлема, укорачивает поводья, чтобы придать более бодрости Арсенанте, и подъезжает, гордо подняв голову. В продолжение этого времени герцогиня велела позвать своего супруга, чтобы уведомить его о присланном к ней оруженосце. Должно заметить, что они оба знали все подробности о похождении Дон Кихота. Они слышали о том от Дона Диего, который был их приятелем. Поэтому они решили совершенно потворствовать его нраву, его мыслям и мнением, и условились обращаться с ним как с истинным странствующим рыцарем.